Глава двенадцатая. Железный город. Наши знамена безвольно повисли, они промокли, с них капала вода, и ветру, свистевшему в кронах вечно зеленых деревьев и раздувавшему наши плащи, не удавалось заставить их шевелиться. Стены железного города появились перед нами под струями дождя. Ворота были закрыты на все засовы. Флаг из грубой ткани с красным волком на черном фоне развивался над одинокой сторожевой башней. Засыпанные отхожие места, брошенные колышки от палаток, старые угли оставленного лагеря усеивали пространство перед стенами. Вестник Волга и я стояли под ветвями старого дуба, успокаивая наших лошадей и дрожа от холода. Солдаты суетились вокруг нас, Они разгружали телеги, чтобы начать строить лагерь на месте брошенного повстанцами яростной волчицы. Шлёпанье сапог по грязи мешалось со стуком молотков и шипением ножей. Солдаты затачивали бамбук для палисада. «Если бы не дожди и проклятый оползень, мы могли бы прижать их к стенам», — недовольно проговорил руковестник, сутулись под плащом и, выглядывая из-под потоков воды, лившихся с широких полей его конической шапки. Стиснув зубы, он посмотрел на ворота. «Их численность составляет от трех до пяти сотен, таковы донесения, а у нас три тысячи солдат», — сказал я. «Ворота можно уничтожить при помощи химических гранат, когда мы с вами атакуем бастионы молниями. Наши люди устали, но мы можем ошеломить врага». «Нам необходимо больше сведений о противнике», — сказал Иволга. Как мне кажется, ворота не повреждены. Если население Железного города впустило восставших, нам придется сражаться не только с разбойниками Яростной Волчицы, но и с горожанами. Это может превратиться в настоящую бойню. Внутри у меня все сжалось. Я был рукой Императора, но от мысли, что нам предстояло убить сотни обычных людей только за то, что они впустили в город восставших, у меня пересохло во рту. Это напоминает историю Ли на двенадцать быков и крепости Глиняная река, сказал Вестник. Убийство совсем не так привлекательно в реальности, верно, Иволга? Иволга стиснул челюсти и посмотрел на Вестника. Рука продолжал мрачно изучать каменные стены между нами и противником. В любом случае мне нужно поесть, наконец сказал Вестник, и развести костер. До тех пор, пока мы не узнаем больше. Невозможно принять решение. Дождь стучал по парусине штабной палатки. Мы собрались вокруг огня с чашами пшеничной каши с сушенной рыбой. Еда больше напоминала бумагу, пахла рассолом и имела вкус трапезы священников после нескольких дней без горячей пищи. Пока мы ели, рукавестник развернул на походном столике небольшую карту железного города и окружающей местности. За стенами города он положил небольшую фишку с изображением волчьей головы. «Повстанцы находятся здесь», — сказал он. «Однако мы не знаем их численности». Перед воротами он поставил стопку медных монет, а потом расположил их в виде дуги. «Это мы. Три тысячи солдат в эскадронах по пятьдесят человек. Если бы мы прибыли в ясную погоду...» с хорошим запасом провианта и полным составом, с которым вышли из Восточной крепости два месяца назад, то могли бы просто их окружить и уничтожить, стреляя из арбалетов, бросая гранаты и используя боевую магию. Он постучал ногтем по последней монете, затем согнул указательный палец и прижал его к большому. Но на пути нам пришлось столкнуться с оползнями. Монета покатилась по столу и остановилась возле моей чаши. И вновь рукавестник согнул палец. Тайфуны и горные дороги превратили наши фургоны с припасами в нечто ненадежное. К первой монете покатилась вторая. Четверть наших людей болеет или получили ранения. Он бросил еще одну монету и забарабанил пальцами по карте. Я почувствовал, что краснею и сжал руки в кулаки. Иволга стукнул по столу, монеты подпрыгнули и задребезжали, потом скрестил руки на груди, посмотрел на карту так, словно перед ним была доска для игры в камни, а он потерял половину своих фишек. «Это моя вина», — сказал я. «Если бы я не предложил действовать быстро». «Ты мой подчиненный», — сказал Вестник. «Любая вина лежит на мне. Но я считаю, что мы действовали разумно. Агрессивно, да». Но тайфуны пришли рано. Складывается впечатление, что боги Найена помогают яростной волчице. «Ворота достаточно прочные, но они не выдержат ударов гранаты боевой магии», — сказал Иволга. И выражение его лица изменилось. «Я уверен, что нам всем не по себе при мыслях о бойне». «Возможно, это неизбежно», — сказал Вестник. «Или есть и другой путь». «Несомненно, существует логика в том, что население Железного города будет наказано за то, что они открыли ворота восставшим. Но у нас другая цель». Он постучал деревянной фишкой по столу за стенами города. «Яростная волчица должна умереть или быть схваченной нами во время атаки на город. То, что она выжила и сумела начать это жалкое восстание, привело к серьезным затруднениям для нас». Я сомневаюсь, что без нее мятежники смогли бы больше, чем просто грабить фургоны купцов. Она шип в боку империи, и наша цель — больше, чем что-либо другое, покончить с ней. Если мы атакуем ворота, разрушим их и предадим население города мечу, она вполне может сбежать, если только мы не подстрелим всех птиц, летающих над стенами. Заметил я, потирая большим пальцем правой руки, покрытую шрамами ладонь. «Ведьмы на Е на много раз ускользали от Империи, оставляя солдат умирать», — сказал Вестник. «В воздухе ведьму можно отследить по следу, который оставляет в мире ее магия. Однако он тускнеет по мере того, как она от него удаляется. Трудно сбить орла во время полета, даже при помощи боевой магии». «Она знает, что Империя пришлет солдат», — сказал Иволга и будет готова к осаде, хотя понимает, что ей не одержать победу. Если она сумеет в течение зимы удерживать Железный город, для нее одно это станет победой. Еще одна история превратится в легенду, и в следующий раз поможет ей или ее преемнику начать новое восстание в горах, где они наберут новых христиан и попытаются снова развязать войну. «Так что же нам делать?» — спросил я. «Организовать осаду, как она того желает», — ответил Иволга. «А во время осады отыскать способ добраться до нее и убить, пока она не запаниковала и не упорхнула». Он постучал по карте в юго-западной части города. «Здесь находятся шахты старого рудника. Возможно, они проходят под городскими стенами. А если нет, мы можем начать копать туннель на север и выбраться на площадь, как кроты». «Вестник погладил завитки бороды. Твою идею следует проверить». Иволга усмехнулся. «Предложенный им план — обратить внимание на местность, чтобы удивить, а потом окружить врага — именно такую стратегию выбрал бы мифический герой Су Белый Нож. Во всяком случае, так я понял, слушая, как Иволга бесконечно рассказывал легенды о древних героях во время нашего путешествия на север». Какие-то фрагменты остались в моей памяти, заняв место, которое было бы лучше использовать, ну, для любых других целей. «Я бы хотел лично осмотреть шахты», — сказал Иволга. «Конечно, для того, чтобы дать наилучшие советы вам и Руки-Альхе». Вестник одарил Иволгу призрачной улыбкой. «Естественно», — ответил он. «Завтра вечером ты возьмешь отряд пеших разведчиков» а потом доложишь о том что тебе удастся узнать, а теперь пора ложиться спать и встал поклонился к и вышел из шатра я собрался последовать за ним, но вестник меня остановил ты увидел в нем достоинство и это похвально сказал он но нет ничего хорошего в том чтобы оставаться в тени советчика ты рука императора альха и мой заместитель однако отступаешь в сторону, позволяя Иволге и мне решать стратегические вопросы. У меня перехватило в горле от смущения. Я уже говорил вам, что не подготовлен к войне. Тем не менее, ты должен учиться быть воином, сказал Вестник и указал на мою левую руку. Это оружие, которое тебе доверили. Я подумал о железном танце, о подушечках пальцев, теперь ставших гладкими где прежде у меня имелись мозоли, о синяках на бедрах и вдоль ребер, о боли в мышцах после долгих ночей, когда я проводил тренировочные бои с бабушкой. Она пыталась учить меня войне, но меня война занимала лишь как возможность доказать ей, что я достоин обучения магии. Теперь я также воспринимал осаду Железного города. Если я должен решать военные задачи, чтобы заслужить место в Имперской академии, среди тех, кто посвятил жизнь пониманию могучих сил мира. Тогда я обязан добиться успеха, несмотря на то, что я никогда не смогу так же мастерски изобретать тактические ходы, как Иволга». «Конечно, руковестник, сказал я и вышел из палатки. Иволга ждал меня снаружи, надев капюшон, чтобы защититься от дождя. «О чем он говорил?» — спросил Иволга. «Я его ученик», — сказал я, направляясь к своей палатке. «Иногда мы обсуждаем вещи, которые тебя не касаются». «Верно», — сказал он и зашагал рядом со мной. «Как насчет быстрой игры перед сном? Нам не удавалось поиграть с тех пор, как мы покинули крепость заходящего солнца, и ты почти меня победил». «Я думаю, мы должны сделать, как сказал рука, лечь спать», — возразил я. «Ну», — протянул он и немного помолчал, «в таком случае я проверю, как устроились солдаты». «Спокойной ночи, Ольха». «Спокойной ночи», — не глядя на него, — ответил я, а потом долго лежал без сна, прислушиваясь к шуму дождя. К утру он заметно ослабел, но темные тучи продолжали скрывать небо, обещая новые ливни. И мы постарались использовать даже незначительное улучшение погоды. Вестник назначил меня ответственным за окружение нашего лагеря и города траншеями, а Иволга потратил день на отбор отряда разведчиков и планирование экспедиции, которую поведет в шахты вечером. Я был рад, что у меня появилась возможность проявить себя в отсутствии конкурента. Однако очень скоро мое невежество проявилось вновь. У нас имелось достаточно солдат, чтобы не слишком плотно окружить Железный город, но не осталось резервов, чтобы вести осаду без частокола и патрулей. Попытки наших солдат выполнить обе задачи на горной местности осложнялись раскисшей после недели сильных дождей землей. Я ездил от одной траншеи к другой, давал указания, но всякий раз капитана эскадронов в мягкой форме мне возражали. Да, частокол защитит наши палатки от лучников на стенах города, но если учесть, что вода скопилась у подножия склонов, любые земляные работы могут привести к обрушению валов, Лучше и проще разместить палатки подальше от стен и рискнуть увеличением дистанции, которую предстоит контролировать патрулям на несколько дюжин шагов. После третьего такого разговора я лишь утверждал планы, которые предлагали капитаны, однако просил их обосновать, делая вид, что оцениваю предложенные мне идеи, а потом их одобрял. Я чувствовал себя глупо. Но было бы еще глупее рисковать жизнями солдат, игнорируя советы опытных воинов, пусть и имевших не такое высокое звание, как у меня. Позднее, в этот же день, на обратном пути в главный лагерь, расположенный перед воротами Железного города, я столкнулся с вестником, похвалившим строительство укреплений, за которые я отвечал. Поваров вину, стыд и разочарование, я признался, что ничего не делал, лишь утверждал планы, которые мне предлагали капитаны эскадронов. Мое признание вызвало призрачную улыбку Вестника, а потом он одобрительно кивнул. «Далеко не всякий командующий так же умен, как Су Белый Нож», — сказал он. Большинству достаточно обеспечивать дисциплину и осуществлять стратегические решения. Кто лучше знает, где строить отхожие места, чем те, кому предстоит ими пользоваться? К тому времени, когда мы с Вестником добрались до главного лагеря, солнце уже клонилось к закату, А лес наполнился тенями и пением Казадоев. Иволга и его разведчики уже приготовились уходить, надели тёмную одежду, привязали ветки к плечам и капюшонам и вооружились короткими мечами и охотничьими луками. В конце концов, лучше ускользнуть от разбойников на ене при встрече, чем вступить в схватку и выдать наш интерес к старому руднику. Иволга приветствовал нас полупоклоном. «Мы уходим», — сказал он. Назад я планирую вернуться до восхода, вне зависимости от того, будет ли нам польза от этих шахт или нет». «Путь осторожен», — сказал Вестник. «Враг вполне может отправить в лес своих разведчиков». «Конечно», — ответил Иволга, — «не в силах скрыть возбуждения. Любое существо, которое мы встретим, может оказаться изменившей форму ведьмой». «Возможно, в таком случае тебе стоит взять с собой руку Ольху», задумчиво добавил Вестник. Он почувствует след колдовства и сможет тебя предупредить. Иволга посмотрел на меня. Я буду рад его компании, если вам он сейчас не нужен. Вестник пожал плечами. Пусть альха решает сам. Неужели это новое испытание? Зачем он прочитал мне вчера лекцию о том, что я должен показать себя успешным командиром и выйти из тени Иволги, чтобы теперь послать в качестве его подчиненного? «Зачем еще я там нужен, если это всего лишь предосторожность?» «А руки императора часто отправляются на разведку?» — спросил я. «Если какие-то птицы в гнездах или звери в норах — это ведьмы, изменившие свой облик, то вестник или я уже их бы почувствовали». «Это твой план, Иволга. Я не стану мешать тебе прославиться». Иволга нахмурился, словно задумался, следовало ли ему на меня обидеться. Я почувствовал укол вины, но не стал обращать на него внимания. Мне требовалось обозначить границы хотя бы для того, чтобы соответствовать ожиданиям Вестника. Я не сомневался, что наша дружба выдержит это испытание. «Ладно», — сказал он и кивнул своему сержанту. «Мы уходим. Мы будем ждать твоего доклада», — ответил я и поехал дальше. В ту ночь, пока я лежал на своей койке и наблюдал за игрой теней, от костра часового на стенке палатки, а мой разум перебирал разочарование и унижение сегодняшнего дня. Я не сомневался, что принял правильное решение, когда не пошел с Иволгой в разведку. Нам требовалось определить наши роли. Он являлся моим советником и солдатом, так что ему следовало заниматься разведкой, а я должен получить добытую им информацию и решить, как ее использовать». Наконец, сон пришел ко мне, глаза закрылись, и я оказался на тропинке, ведущей в храм пламени, и в той ужасной ночи, которую так любил посещать мой разум, когда я испытывал тревогу и страх. Однако на этот раз я не находился в плену изуродованного тела, созданного моим неудачным заклинанием. Я был самим собой, целым и невредимым. Самое странное что на моей левой руке сияли серебряные линии тетраграммы. Я посмотрел на нее и почувствовал острую вину, словно предал какую-то тайну или принес грязь в священное место. Лес вокруг казался настоящим, кора шершавы, листья четкими, прохладный ветерок шуршал в кронах деревьев и ласкал мои щеки. Я услышал крик совы. Завыла лисица, пробежала через подлесок. Ярко светили луна и звезды. Каменные глаза Акары, самого молодого и умного бога волков, горели жутким огнем, когда он меня разглядывал. Даже они одни вызывали мысли о кошмарах. «Ты напрасно обращаешь на него внимание», — пророкотал низкий голос Атери. Она стояла на страже между своими детьми, какой ей ее помнил однако появилось нечто странное в высеченной из камня фигуре. Изменилась форма меха вокруг шеи, словно щетина встала дыбом, как если бы она испытывала страх. «Он мог быть ведьмаком старых традиций», — заговорил другой голос, мужской, но высокий, и глаза Акары засверкали. «Неужели я настолько глуп, что позволю Тенету овладеть таким оружием, и не обратить на это внимания». «Теперь он связан договором», — прорычала Атери. «Он ничем не отличается от других инструментов Теннета». «Может быть», — сказала Акара. «Однако он сюда вернулся в ту ночь, когда в одиночку коснулся узора. В ту ночь, когда раскрыл себя, а наши глаза должны были на него смотреть». Он может стать монетой, брошенной на доску для игры в камни. Монетой, которая разбросает все фишки и нарушит ход игры. В игре, в которой ни один игрок не делал ходов вот уже тысячу лет. Теннет делает ходы. Его маленькие завоевания, — рассмеялась Этери, — он будет править смертными, потому что мы не позволили ему овладеть тем, к чему он так стремился. Пусть продолжает. Какое дело волкам до жизни муравьев? Когда-то муравьи почитали нас, но теперь их становится все меньше. Ты недооцениваешь это, как и эту монету. В медленном ритме сна я подумал, что являюсь монетой, оружием, ведьмаком старого мира. Что ты имеешь в виду? — спросил я. И мной овладела странная паника. «Боги-волки Найена говорили обо мне. И кто такой Теннет?» Глаза Акары снова сверкнули. «Вот видишь», — сказал он. Атериза рычала, и я почувствовал, как судороги обрушились на мои руки, ноги, спину и грудь. Каждую мышцу сковал спазм, словно кто-то пытался превратить меня в нечто иное. Одновременно у меня закружилась голова от запаха сжженной корицы. «Ты должен понять, кто ты есть!» — сказал Акара. И я проснулся. Весь в поту, руки и ноги у меня отчаянно дрожали. Я застонал. Мой сон закончился шоком и болью. Затем меня скрутила новая судорога, более слабая, чем предыдущая. Она шла от левого плеча, которое, отметил мой еще сонный разум, было направлено в сторону Железного города. Это не были. Обычные судороги. Мое тело ощутило след магии, подобной той, что я не чувствовал с самого детства. Где-то в Железном городе начала колдовать ведьма. Я вскочил с постели, накинул на плечи плащ и побежал искать вестника. Я нашел его возле шатра. Он стоял в белье и смотрел на стены Железного города, а его глаза блестели в лунном свете. «Вы почувствовали?» — задыхаясь, сказал я. Я ощутил еще одно дуновение корицы, а потом тепло распространилось от кончиков пальцев на ногах до щиколоток. Ведьма сотворила огонь. И это не было связано с появлением разведчика на иене, который вернулся в человеческую форму. В железном городе кто-то сражался. Нет, под ним. Я попытался найти след, как однажды уже искал вестника в саду особняка голоса золотого зяблика, и оказался не только у городских стен, но и внизу. волга выдохнул я. «Мы не можем знать», — сказал Вестник. «Их обнаружили», — сказал я. «Что еще может быть?» «Мы не можем знать», — резко ответил Вестник. «Во всяком случае, пока». «Вестник, он сражается с ведьмой», — сказал я. «Если мы поспешим, то можем». «Ничего не изменилось с точки зрения стратегии», — перебил меня Вестник. Даже если твои опасения оправдаются, теперь яростная волчица будет настороже. «Вы считаете, что убить ее важнее, чем сохранить жизнь Иволге?» ошеломленно спросил я. «Так и есть», — не стал возражать он. «Мы ждали в молчании, когда снова проснется магия, или вестник попытается меня успокоить, заверит, что мы сделаем все, чтобы спасти моего друга». «Завтра мы узнаем», — сказал Вестник, — «вернется или нет отряд разведчиков». И он ушел в свой шатер. Когда наступил рассвет, Иволга и его отряд не появились. Я не спал с того момента, как почувствовал следы колдовства, и предпочел бы оставаться в главном лагере весь день, дожидаясь вестей о судьбе Иволги, но Вестник настоял, чтобы я проехал вдоль осадной линии и проверил, как продвигается строительство укреплений. Я постарался объехать город как можно быстрее, без малейших колебаний, одобряя все предложения, которые выдвигали капитаны. Сейчас не имело значения, насколько надежными были выкопанные траншеи или на каких расстояниях стояли патрули. Иволга был в опасности, и я мог думать только о нем. Я говорил себе, что он должен был уцелеть. Иволга либо спасся, либо его взяли в плен. Мне казалось немыслимым, что он попал под удар пламени и умер с криком, или изменившаяся ведьма разорвала ему горло своими волчьими клыками. Тем не менее, я представлял подобные сцены во всех ужасных деталях, хотя я отказывался, не мог в них поверить. В особенности, когда последние сказанные ему мной слова получились такими резкими. Вина шла за мной по пятам. Если бы не я, он оставался бы в безопасности, дома, в восточной крепости и готовился к экзаменам. Если бы я отправился вместе с ним в рудники, то мог бы почувствовать магию и предупредить его до атаки ведьмы. Когда я приблизился к главному лагерю, до меня донеслись крики, и я увидел солдат, которые о чем-то возбужденно говорили. В моих венах запылал огонь. Я пустил лошадь рысью и постарался как можно скорее пересечь лагерь. Я нашел вестника в медицинской палатке. Он стоял возле солдата, чья правая рука была забинтована и висела на перевязи. Он что-то говорил, но смолк, когда я соскочил с седла и бросил поводья часовому. «Что произошло?» — спросил я, сначала у вестника, а потом у раненого. «Где Иволга?» Солдат посмотрел на вестника, и тот жестом разрешил ему говорить. «Они застали нас врасплох», — сказал солдат. Мы шли по туннелям шахты на север, в сторону города. Затем увидели новый туннель, недавно выкопанный. Он уходил от главного на восток. Некоторые из нас хотели вернуться, ведь нам удалось узнать то, что требовалось. Но мастер Иволга решил продолжать, чтобы выяснить, в какую часть города вёл новый туннель. И мы пошли дальше. Мы приглушили свет фонарей, оставив лишь тоненькие лучики света. Он сделал глубокий вдох, на его лице появилась гримаса, и он потер забинтованное плечо. Но что-то нас выдало. Из темноты на нас напал кабан, ранил двоих солдат, затем превратился в женщину, которая наполнила весь туннель огнем, и я побежал. «Ты правильно поступил», — сказал ему вестник. «Тебе удалось принести нам полезную информацию». «К тому же твоя правая рука сильно обожжена. Нет стыда в том, чтобы желать уцелеть». Солдат кивнул, но тревога не исчезла с его лица. «А мастер Иволга?» — спросил я, чувствую, что в горле у меня пересохла и начала кружиться голова. «Ты видел, как он умер?» «Нет», — ответил солдат. «Весь туннель был заполнен огнем. Однако ты оттуда выбрался». Возможно, ему также удалось, — сказал я и повернулся к Вестнику. Если мы атакуем, то сможем его спасти. Или яростная волчица убьет его и остальных пленников перед тем, как сбежать, — возразил Вестник, — если он еще жив. «Я не стану считать, что он мертв!» — воскликнул я. «Я ничего не намерен считать», — коротко ответил Вестник. «Главное для нас — уничтожить яростную волчицу». Тогда я убью ее!» Холод пробежал по моей спине, когда я понял, что сейчас сказал. И пока я думал о гибели Иволги, в темных уголках моего разума начал формироваться план. Вестник прищурился. «Как?» Я приподнял рукав, чтобы показать красноватый оттенок кожи. Я наполовину наене и выгляжу, как один из них. Я сумею проникнуть в железный город, отыщу Иволгу, а потом найду яростную волчицу и убью ее при помощи боевой магии. Как только вы почувствуете ее след, можно будет начать атаку на город. Мы сможем спасти жизнь Иволги». Вестник тяжело вздохнул. «Ты говоришь на их языке?» «Меня научила бабушка». Только теперь я сообразил, что открыл Вестнику больше, чем следовало. Прежде Вестник не знал о моем запрещенном образовании но я дал ему подсказку, если, конечно, он обратит на нее внимание. Он медленно кивнул, поглаживая пальцами завитки бороды. «А что ты станешь делать, когда они увидят твою тетраграмму?» — спросил вестник. «Дайте мне бинт», — потребовал я у одного из врачей. Он протянул мне кусок ткани. «Вот, смотрите», — сказал я, бинтуя левую руку и запястье. «Я оденусь как крестьянин и скажу, что хочу к ним присоединиться». Я смогу пройти через рудник». «Это опрометчивая ольха», — запротестовал вестник. «Если тебя поймают, то яростная волчица почти наверняка сбежит», — сказал я. «Но я смогу прорваться, если вы в это время пойдете на приступ города. У вас есть план лучше?» Он вздохнул. «Нет», — признал вестник, — «пока нет». «Тогда я уйду после наступления сумерек» я решил подойти к городу с юга. С той стороны находились деревни, часть из которых еще не подверглась набегам, и мое появление из одной из них выглядело бы достаточно правдоподобно, ведь кто-то из крестьян вполне мог бывать в городе раньше и знать о рудниках. В любом случае, такая история могла убедить повстанцев, едва ли стоило говорить им, что я оказался в шахтах случайно. Я надел потрепанный плащ, грязные штаны, старую рубашку и крестьянские сандалии и направился через подлесок на юго-запад, сворачивая к входу в шахту и освещая себе путь узким лучом побитой лампы. В сгустившихся сумерках и под непрекращавшимся дождем я ориентировался по памяти, чувствуя, как урчит в животе и громко стучит пульс в ушах. Мне дважды пришлось вернуться — Но я, наконец, нашел дорогу с колеей, которая, как сказал разведчик, вела к шахтам. И начал подниматься вверх по склону, снова и снова повторяя придуманную для часовых историю. Я решил, что как только пройду мимо них, сразу попытаюсь отыскать Иволгу. А потом найду яростную волчицу и убью ее, хотя мысль об этом вызывала у меня ужас. Прежде я никогда никого не убивал. После того, как она будет мертва, Я вернусь к Иволге и буду его защищать, пока вестник и солдаты штурмом не возьмут стену. Шахта разинула свою пасть на склоне утеса. Неровная тропинка была подобна вывалившемуся изо рта языку. Деревянные ступени походили на неровные зубы. Я попытался отыскать силуэты под ближайшими деревьями и у окутанного тенями входа, но никого не увидел. И судороги не сковали мои мышцы, как если бы я почувствовал след магии ведьмы, прятавшейся где-то в ветвях наверху. Возможно, здесь и имелись часовые, но они находились где-то дальше. Пол туннеля уходил вниз, но без неба и ветвей деревьев только ощущение тяжести подсказывало мне, что я спускался. Отчаянно бившееся сердце и нараставший страх исказили мое чувство времени. Я не знаю, как долго я шел, Могу лишь сказать, что рассмеялся от облегчения, когда увидел новый, отходивший в сторону туннель, о котором рассказал уцелевший разведчик. Значит, я шел в правильном направлении. Я подумал, что раз меня до сих пор не заметили на иене, это должно было произойти очень скоро, если я буду продолжать идти дальше. И в последний раз повторил заготовленную ложь, вспоминая слова на языке на иене, которые мне предстояло произнести. Язык показался мне тупым и тяжелым, как ржавая сталь, слишком долго остававшаяся в ножнах. Сделав глубокий вдох, словно собирался начать железный танец, я вошел в туннель. Он был узким и тесным, неровный пол уходил вверх. Воздух показался мне густым, тяжелым и горячим. Я представил, как разбойники на Эни идут по туннелю один за другим в доспехах и с оружием в руках. Приходилось ли им так же бороться с паникой, когда они крались по туннелю, или будущее сражение помогало им превратить страх в ярость? Я обнаружил, что лучше представлять их такими же, как я, чувствовавшими себя маленькими и боявшимися тяжести земли над головами и опасности, которая поджидала их в конце туннеля. Я ощутил дуновение ветра. Обещание близкой поверхности и свежего воздуха принесло мне облегчение пока я не уловил запах обожженной плоти и крови, недавних смертей. Свет моей лампы выхватил черную массу, похожую на скорчившегося от боли человека. Затем я разглядел череп с кусками обугленной плоти и сделал резкий вдох, стараясь подавить рвоту, но не смог оторвать взгляд от трупов, продолжая идти вперед и стараясь их обходить. Неужели Иволга лежит где-то здесь, превратившись в груду хрящей и костей? «Покажи руки!» — рявкнул темноты голос на Найене. «Если только не хочешь присоединиться к мертвецам!» Я вздрогнул и уронил лампу. Она с грохотом упала, козырек открылся, и свет озарил стоявшего чуть впереди мужчину. Блеснул наконечник стрелы, направленный мне в сердце, но глаза оставались в тени. Я поднял руки и заговорил, запинаясь, несмотря на то, что во рту у меня все пересохло. Меня зовут Ловкий Кот, пробормотал я. Я услышал восстание и пришел, чтобы к нему присоединиться. Повернись, приказал другой голос. Я повиновался и сразу же услышал шорох движения. потом последовал резкий удар по икром, и я со стоном упал на колени. Грубые руки схватили меня за локти и заломили их за спину. Жаба, взгляни на его ладонь, сказал второй голос. Неужели повязка соскользнула или порвалась? Я заставил себя не поворачивать голову и не смотреть, как жесткая веревка опутывала мои запястья. «Он связан с огнем», — заговорил второй голос, в котором удивление мешалось почтением. «И на нем оставила след ведьма. Кто ты такой?» Я выругал себя за глупость. После всех предосторожностей я забыл о самом очевидном. Сиенцы не могли распознать моих ведьминских меток, но повстанцы на иене, служащие ведьме, сразу их узнали. «Должно быть, у тебя острый глаз, если ты в состоянии увидеть такие тонкие шрамы в темноте», — сказал я, пытаясь придумать новые покровы лжи. «Бывало, что ребенка, родившегося в деревне, растили так, чтобы в будущем он стал ведьмаком или ведьмой». Но следовало учитывать, что яростная волчица могла знать тех, кто обитал на севере Найена. «Кто оставил эти шрамы у тебя на ладони?» — последовал новый вопрос. «Моя бабушка. Она была храмовой ведьмой до прихода сиенцев и ужасно переживала, что не смогла с ними сражаться. Я не хочу умереть, как она, жалея об этом». Неужели появление еще одного ведьмака, пусть и совершенно неожиданное, не должно было вызвать у них радость? Однако веревка на моих запястьях затянулась сильнее, солдаты поставили меня на ноги и повели дальше по туннелю, из чего я понял, что далеко не все ведьмы Наена являлись союзниками. Туннель, который медленно поднимался вверх, внезапно стал круче и закончился лестницей. Дальше мне пришлось по ней подниматься, а один из солдат постоянно подталкивал меня в спину. Мы выбрались наружу в переулке у южной стены, где нас ждали другие часовые. Одна из них, молодая женщина, была вооружена только висевшим на бедре кинжалом. Жаба уважительно ей кивнул, но она не сводила с меня темных проницательных глаз. «Что ты нашел, Жаба?» — спросила она. «Еще одного имперского ублюдка для моей сестры? Чтобы она выудила из него информацию?» Я сдержал страх и облегчение. «У них есть пленник». Я надеялся, что это Иволга, хотя его, наверное, уже начали пытать. «Лучше мучение, чем смерть». «Он говорит, что является ведьмаком», — сказал жаба. Глаза молодой женщины широко раскрылись. «Ладно, ладно», — пробормотала она, быстро зашла мне за спину, схватила правую руку и развернула ладонью к себе. Ее палец скользнул по толстому шраму у основания большого пальца, которым я постарался прикрыть бабушкины метки. «Тот, кто это сделал, не особенно старался», — сказала она. «Как тебя зовут, парень?» «Ловкий кот». «А меня горящая собака», — сказала она. «Я дочь яростной волчицы. Зачем ты пришел в железный город? Ищешь славную смерть?» Я рассказал ей свою придуманную историю. Казалось, она ее оценила, отпустила мою руку и повернулась к жабе. «Чего ты ждешь?» — резко спросила она. «Отряд сиенцев уже марширует за нашими задницами». Жаба кивнул и стал спускаться обратно в туннель. «Пожалуйста», — сказал я. «Как только я услышал, что яростная волчица захватила Железный город, я почувствовал, что меня призвал дух моей бабушки». «Твоей бабушки, да?» — сказала горящая собака. «Как ты сказал, ее звали?» Слова умерли у меня на языке. «Поможет ли мне правда?» Я не представлял, какие отношения связывали яростную волчицу, моего дядю и бабушку. «Что?» — сказала горящая собака, шагнув ко мне. «Не можешь вспомнить?» Она не дала мне шанса ответить и ударила в живот. Я упал и начал задыхаться. Она опустилась рядом со мной на колени, схватила за волосы и подняла голову. Я все еще пытался втянуть в себя воздух. «Эти небрежные отметки ведьмы не убедят даже пьяного дурака», — сказала она. «Попытайся придумать более правдоподобную историю, прежде чем я тебя снова увижу». Два стража подняли меня на ноги и частично поволокли по улицам Железного города. На всех стенах, мимо которых мы проходили, я видел следы ударов мечей или из них торчали стрелы. Другие были сожжены дотла. В переулках я заметил груды трупов, частично сожженных, и от них исходил отвратительный запах сгоревшей плоти. Почти таким же было состояние жителей Железного города. Искудавшие дети, чьи глаза лихорадочно блестели, прятались от патрульных в развалинах сожженных домов. Мужчины и женщины, которым не дали оружие, из последних сил работали ночью, перетаскивали трупы или строили на улицах баррикады. Эти люди уже пережили одну осаду. Интересно, как долго они смогут выдержать следующую? Но тут солдаты горящие собаки привели меня в пустой сарай и захлопнули за мной дверь. Наступила ночь. И без лампы или свечи в комнате царил абсолютный мрак. Сначала я надеялся, что меня отвели туда, где находился Иволга, но очень скоро понял, что я один. Вот вам история про умного Альху, который сумел преодолеть подозрения руки вестника и голоса золотого зяблика. Горящая собака разобралась со мной за половину биения сердца. Я понял, что конфликты неизвестной империи во всяком случае мне разделили ведьм наена, И этого оказалось достаточно для горящей собаки, чтобы не увидеть в появлении нового ведьмака никаких плюсов, а только вызвать подозрения. Я сумел перевернуться и сесть возле стены, и мне ничего не оставалось, как ждать окончания ночи. Мы вместе с рукой-вестником так спешили, что не договорились о временных рамках, и теперь я не представлял, сколько он будет ждать перед атакой на город». Хуже того, Иволга находился в руках повстанцев целый день. Сколько еще осталось до того момента, когда он не выдержит пыток или им надоест с ним возиться, и тогда они просто перережут ему горло? У меня было два варианта дальнейших действий. В моем распоряжении имелось волшебство и колдовство, и я знал, что мне будет совсем несложно освободиться. Труднее пересечь железный город, не зная, где сейчас находится Иволга, и не представляя, с каким количеством ведьм мне придется иметь дело. Как только я начну использовать боевую магию в стенах Железного города, яростная волчица запаникует и отступит, скорее всего, сначала приказав убить пленников. Второй вариант — ждать. Придумать историю получше, как мне предложила горящая собака. Попытаться добиться встречи с яростной волчицей или, в худшем случае, выяснить, где они держат Иволгу. Всю эту долгую ночь я пытался придумать убедительную и неотразимую ложь, причину, по которой горящая собака приведет меня, незнакомца, утверждающего, что он ведьмак, а значит опасен, к своей матери. Но я чувствовал невероятную усталость и ужас, меня тревожила судьба друга. И любая история, приходившая мне в голову, не выдерживала серьезной критики. Когда мне удалось обмануть руку Вестника во время экзаменов, Я частично использовал правду, основываясь на фактах, моих шрамах. Уроки короха, которые привели к тому, что я стал амбидекстером. Помарка в описании родословной. Мне требовалось именно такого рода ложь, являвшаяся до определенной степени правдой. Я услышал голоса по другую сторону двери. Один из них принадлежал горящей собаке. И я понял, что у меня не осталось времени. Ключ повернулся в замке. Дверь распахнулась, и в комнату проник прохладный свет раннего утра. «Хорошо спал?» — спросила горящая собака, стоявшая надо мной. «Или всю ночь выдумывал другую, жалкую ложь?» «Лучшая ложь обычно основана на жестких фактах. Она сильна тем, что невозможно отрицать и скрывает обман за фасадом правды, что может быть более неопровержимым, чем магия». Я перешел во второй канал канона. И через мгновение на кончиках моих пальцев полыхнула молния. Но заклинание получилось таким слабым, что его вряд ли мог почувствовать кто-то, кроме меня и горящей собаки. Впрочем, его силы оказалось достаточно, чтобы избавиться от веревки. Я встал, и ее дымившиеся обрывки упали на пол с моих запястий. Горящая собака отступила, призывая огонь глядя на меня широко раскрытыми глазами, а я шагнул к ней, протягивая открытые ладони, знак того, что я сдаюсь. Я одарил ее самой обезоруживающей улыбкой и сотворил пламя, чтобы показать, что я действительно ведьмак. «Меня зовут Глупый пес. Я внук сломанной ветки, племянник хитрого лиса, известный как сиенец Вэнь-Альха», — сказал я. Возможно, ты обо мне слышала.